Глава 49. 23 декабря 1880 года, воскресенье. Констанс Грин, самозванную герцогиню и Бронс, разбудили солнечные лучи, левшиеся сквозь шелковую завесу ее спальни. Она встала, подошла к окну и отдернула шторы, чтобы полюбоваться снегом, окутавшим Пятую Авеню, мягко осевшим на крышах и очертившим ветви платанов». Все вокруг казалось чистым и обновленным после неожиданного снегопада. Наряду с прочими удобствами двадцать первого столетия она потеряла знание точного прогноза погоды. Пока Констанс любовалась волшебной картиной в трех кварталах от нее зазвонили колокола Святого Патрика. Она отсчитала удары девять утра. Сегодня ее планы начнут осуществляться. Зачаем с Ленгом. Снизу просачивались звуки жизни. В кухне хлопотала миссис. Пейлгут, дети играли в своих комнатах, снаружи на авеню стучали копытами лошади, разносчик предлагал утренние газеты. В воздухе плыл аромат кофе, смешанный с запахом свежеспеченных крестовых булочек одного из фирменных блюд миссис Пейлгуд. Это были мгновения домашнего счастья. Но Констанс быстро остановила себя, чтобы не погрузиться в него еще глубже. «Нельзя забывать, что Мэри грозит огромная опасность». Сначала необходимо завершить дело ужасное дело, и только после этого она обретет легкость, которая позволит приспособиться к новой жизни. Констанс умылась, оделась и отправилась по коридору в комнату белки. Постояв за дверью, она прислушалась, различила болтовню и хихиканье, постучалась и вошла. Дети играли в карты в старую деву или, точнее, ее предшественника, известного как Черный Джек. При появлении Констанс Белка вскочила и сделала неуклюжий реверанс. Джо молча поднял голову. Огорчительно было видеть, как маленькая девочка изо всех сил старается выглядеть послушно и нравится. Такое поведение вовсе не восхищало Констанс. Но она понимала, что ребенок волнуется, чувствует себя неуверенно и боится совершить ошибку. Все это было объяснимо, если помнить о том, что пришлось перенести девочке. И Констанс... Мысленно твердила, что Белка скоро привыкнет к новой жизни и станет больше напоминать себя. Что касается привыкания Джо, то здесь возникали большие сомнения. Он оставался замкнутым и по-прежнему что-то подозревал, несмотря на все усилия, включая ежедневные занятия с Мозли и добрые отношение самой Констанс. Пережитое на острове Блэквелла затронуло его даже глубже, чем опасалась она. Ему требовалось время. «Дети», — сказала она, — «Не хотите отправиться на прогулку?» «Куда?» — воскликнула белка, захлопав в ладоши. «У музея естественная история». Этот музей открыли три года назад в огромном неоготическом здании, возведенном далеко от центра на пустыре, известном как Манхэттен-сквер. Услышав об этом, маленькая Констанс снова захлопала в ладоши. Глаза ее сияли от восторга. «Оденьтесь потеплее. Выезжаем через полчаса». Она нерешительно помедлила и оглянулась на Джо. «Мы увидим динозавров». При этих словах на лице Джоппер мелькнула вспышка интереса, но он тут же снова закрылся. Мёрфи подогнал экипаж и помог детям забраться в него. Лошади били копытами под лучами холодного солнца, из их ноздрей шел пар. Легкая снежная пелена на тротуарах все еще оставалась нетронутой, но на дороге она уже превратилась в грязное месиво со следами копыта конского навоза. Размеренно цокая копытами — Пара першеронов провезла их до 59-й улицы, потом через весь город Вест Сайд и направилась по Восьмой авеню. Белка прижалась носом к стеклу, с детским восторгом впитывая все увиденное. Констанс вспомнила, что в своей прежней жизни на Файв Points никогда не видела свежего снега. Он превращался в замерзшую сажу, еще не достигнув земли. За 67-й улицей город словно остановился. Дороги уходили дальше, но домов здесь было очень мало. Пустые участки еще только расчищались и выравнивались. Над 72-й улицей выселся, занимая целый квартал, силуэт недостроенного дома, который получит прозвище докота только через полтора года. Теперь же Констанс заворожённо смотрел в окно, не в силах стряхнуть воспоминания и эмоции, нахлынувшие при виде огромного здания с будущей квартиры Пендергаста. В севернее опять тянулось пустое пространство — до самого музея, сооруженного недавно, но уже мрачного и сурового. Его окружали бесчисленные россыпи камней, пруды со стоячей водой, небольшие козьи фермы и лачуги сквоттеров, то дело выселяемых на новые места по мере неумолимого продвижения города на север. Справа раскинулся центральный парк. Обширный, но еще довольно дикий, необлагороженный. Экипаж свернул на подъездную дорожку и остановился у входа в музей. Мерфи помог пассажирам спуститься. Констанс взяла детей за руки и провела мимо двух строгих охранников в большую галерею высотой до третьего этажа и длиной в половину здания. Вдоль стен стояли стеклянные витрины с чучелами животных, окаменелостями и скелетами. Белка охнула и сильнее стиснула руку Констанс. Даже Джо выпучил глаза от удивления. В музее толпились посетители всех мастей. Джентльмены в цилиндрах, рабочие в комбинезонах, разряженные денди, вздирошные мальчишки с разенутыми ртами, не они выгуливавшие своих воспитанников. Констанс отпустила руки Джой и Белки, позволив им изучать все вокруг. Ей было приятно видеть, насколько маленькую Констанс увлекли экспонаты: огромный скелет мамонта с изогнутыми бивнями, причудливая реконструкция динозавра, забитые до отказа витрины. Вооруженная знаниями XXI века Констанс Отметила, что некоторые пояснения в корне неверны. Мало того, бивни мамонта установили так, что они загибались наружу, а не вовнутрь. А воссозданный динозавр не напоминал ни одно существо, когда-либо ходившее по земле. Но, конечно же, это не имело никакого значения для двух очарованных детей. Они дошли до конца центральной галереи и поднялись по чугунной лестнице на второй этаж, где была выставлена диорама с чучелами животных, восковыми деревьями, и нарисованным пейзажем на заднем плане. Дети пожирали взглядами экспонаты один за другим, пока Констанс не решила, что будет лучше, если они сохранят интерес до следующего посещения. «Какой чудесный сегодня день!» — сказала она, подозвав их к себе. «Не прокатится ли нам по парку?»